Глава сороковая Я попала в свои покои только под утро, так и не выяснив, что делать дальше. Собирать ли вещи, чтобы уезжать, или переодеваться во что-то тёплое для темницы, раз я такая вся, не такая. А может, они захотят сдать меня на опыты? Расщепить на множество маленьких попаданцев и понять, откуда у меня столько ловкости мыслей и самомнения? Конечно, я понимала, почему они так себя вели, такими отвратительными, но привычными для себя методами. Даже где-то в рассудочной части мозга принимала их подозрительность, взгляды из -под лобья и недоверие. Но обидеться это мне не помешало. Обидеться и посмотреть на Вейгана, когда уходило так, что он отвернулся в смущении. И пообещать себе, что больше ни-ни, ни, никаких дел с благородными. рухнула на кровать, моментально выключаясь, и даже не попытавшись раздеться, и проснулась с больной головой и в неудобной позе. Меня не будили и не искали ни ранним утром, ни позже. Что неудивительно, обязанностей-то у меня, похоже, больше не было. Домашний арест? Я подергала ручку двери, и она легко поддалась, постояла задумчиво и отправилась в ванну приводить себя в порядок. В конце концов, неизвестно, когда я в следующий раз смогу ею воспользоваться. Лежа в горячей и пахнущей травами воде, я прокручивала в голове вчерашний разговор. Ерон появился неожиданно, как и всегда, и озвучил то, против чего, как ни странно, стражи не смогли возразить. Возможно, голы были честны со своими хозяевами по определению, не могли врать. Возможно, именно Ерону полностью доверяли». Но этот маленький человечек, сочувственно глядя на меня и сердито на Вейгана, подтвердил мои подозрения, что он и раньше знал гораздо больше, чем говорил. «Я сразу понял, что не чувствую землю, по которой Мара ходила. А значит, она не на этой планете». «Так почему не сказал?» Рык Вейгана нарушил ошеломленную тишину. «Не было нужды», — буркнул Гол. «А девочка хорошая». «Хорошая девочка!» — взревел в эганище. «Да!» — упрямо кивнул Гол. «С ней замок на десятки лет помолодел! Да и вообще она... А что с вами говорить?» Махнул он рукой и стремительно скрылся. «Типа Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну а дальше... Дальше меня заставили вспомнить каждый мой день в королевстве». Я зря беспокоилась о том, что меня сожгут. Крестьянство, может, и приняло бы меня за сумасшедшую, но просвещенная часть жителей не удивилась бы, что миров гораздо больше, чем один. Пусть попаданцев и правда здесь не было, но в старинных книгах упоминались шествующие по мирам. Да и сложно удивляться подобному тем, кто превращается в зверей, может становиться невидимым или из ничего создать огонь». Так что мое попаданство интересовало их с какой-то практической точки зрения. Слово «портал» стражи услышали первый раз от меня. Про предполагаемого игрока только недоуменно пожали плечами, и больше всего их интересовало даже не то, как там, в моем мире, а что я чувствовала при перемещении, сразу ли осознала себя на другой планете, как поняла язык, удивилась ли магии и... как решилась при всем этом раскладе все-таки отправиться в арендор Ведь это не подносы купцам носить. В общем, воегановская личность и его недоверие из-за моего вранья продолжали оставаться главной темой нашей беседы. И это в конец утомило и взбесило. Вот сколько раз им объяснять, что я выживала, как могла. и что пусть незнание законов не освобождает от ответственности, но я не пыталась хоть кому-то сделать плохо, а делала только хорошо. Окончательно уставшая и растерянная от давления разговоров и того, как все повернулось, почти с ненавистью ко всему происходящему, заявила, что раз их так волнует мое неправомерное пребывание в замке, то я буду очень благодарна, если они помогут найти способ попасть домой. «Зарплаты не возьму, и все вещи и инструкции оставлю следующей домоправительнице, только пусть откроют переход, или как там это называется, и отправят меня прочь». Поразительное густое молчание, повисшее за этими словами, дали хоть какую-то передышку, а потом меня действительно отправили. К себе. Я вздохнула и вылезла из ванны, оделась, привела в порядок волосы и выглянула в окно, где вовсю бесновалось жаркое солнце. Выходить и приступать к своим обязанностям? А есть ли смысл? Сидеть и ждать страшной кары? Ой, только не это. Бежать? Не в моем положении. Сразу решат, что другой мир другим миром, но сбегают только преступники. Все-таки первое. В доме, как ни странно, царила деловитая суета, и мое отсутствие никто не заметил. «Восемь невест, не угодивших своими мероприятиями или поведением, уезжали прочь, причем некоторые из них с явным облегчением. И я отметила, что все отказники так или иначе упоминались мной в негативном ключе. Значило ли это, что Вейган прислушивался к моему мнению? Или же он просто присмотрелся к девицам и тоже счел их неподходящими?» Не знаю. И не собиралась узнавать. Как и прежде, я решила, что самое безопасное — отстраниться и смотреть на всё со стороны, без лишних рефлексий. Ведь что бы я ни думала о происходящем, оно происходило. И как-то без особого моего вмешательства. В том смысле, что я, конечно, выполняла свои обязанности, а слуги которых никто не уведомил, кто я такая, как управляющего, продолжали мне подчиняться. Но вот все, кто имел какое-то отношение к той ночи или уже новых обстоятельствах, вели себя по-другому. Вейган меня игнорировал. В прямом смысле, он каждый раз, когда я попадалась ему на пути, а было это довольно редко, отворачивался. А если не отворачивался, смотрел на меня так странно, будто пытался решить, действительно ли я имею право передвигаться по дому или стоит вызвать неотложку. Всем. «Меня вполне устраивала такая его политика, потому как никакого другого отношения я от него не желала. Стражи, напротив, проявляли нешуточный интерес. Только я готова была взвыть от этого интереса уже на первые сутки. Их никто, похоже, не учил быть неприметными саглядатаями. Нет, нет, они откровенно следили за мной по очереди, тщательно анализируя, чем я все-таки занимаюсь». И пытаясь понять, действительно ли я так безобидна, как заявила. И не отличаюсь ли чем-нибудь от остальных. Дай им волю, меня бы раздели и ощупали, но, надеюсь, у кое-кого остались зачатки здравого смысла и благородства». Голы повадились обращаться ко мне по поводу и без, со странными вопросами и просьбами рассудить, чего они никогда не делали. Естественно, я понимала, что это все ради того, чтобы я почувствовала себя нужной и была благодарна маленьким человечкам. Но напряжение от этого не становилось меньше». Как и от того, что замок явно сердился. И вскоре стражи, надеюсь, и сам Вейган, передвигались предельно осторожно, чтобы не провалиться в неожиданную трещину и не получить по лицу внезапно распахнувшейся рамой. В первый день после ночных разговоров я ходила как пришибленная, и меня хватило лишь на письмо Месси Алин, срочное, за которое я заплатила столько, сколько зарабатывала за две десятницы. На день второй я уговаривала себя, что все лучше, чем сидеть в тюрьме. Но дальше я прям физически чувствовала, как натягиваются мои нервы. И, конечно, за этим не мог не последовать взрыв. Потому что всеобщее замалчивание, внимательные взгляды и неопределенность расшатали мое выработанное спокойствие похуже всякого ПМС. Последней каплей стал Вейенгарл, который возник у меня за спиной, когда я открывала кладовку с посудой и столовыми приборами, решив заменить тяжеловесный фарфор с позолотой и толстым орнаментом на более тонкий, с легкими голубыми узорами, и добавить белые скатерти. Недобро уставилась на мужчину. что вы здесь делаете? Проверяете, не засовываю ли я в лиф подносы? Или достаточно ли бережно я обращаюсь с иномирной посудой? Это же невозможно в такой обстановке жить и работать. Я сорвала фартук и швырнула его практически в лицо, опешившему от моей вспышки вэю. А ведь это был серьезный проступок со стороны служанки. Но сколько можно уже? И решительно вышла из помещения для хранения едва не «Мара!» — сморщенный человечек появился моментально. «Проводи меня к Вейгану!» «Может, не...» «Да! Или я сама его разыщу!» «Он в библиотеке!» — буркнул Гол. «Прекрасно!» прорычала и пошла туда так быстро и, похоже, с таким выражением лица, что пара Вэй, попавшихся у меня на пути, отшатнулись. Я распахнула дверь и с непочтительным грохотом захлопнула ее за спиной, а потом прошествовала к дивану, на котором с комфортом и книгами устроился Эрен Даррелл. Шайн», — он нахмурился и поднял голову, — «что... я хочу уволиться».